Глава 37. Пистолет Дейва шестизарядный магнум или спешал 38-го калибра. Точно не могу определить. Один из тех револьверов, в которые сначала вставляют патроны, потом демонстративно вращают барабан, как колесо, и резким движением ставят со щелчком на место. Я представляю, как Дейв Поттер стоит в кабинете у дорогого стола красного дерева и заряжает револьвер чёрт подери как можно держать в пригороде такие пистолеты у дейва же дети он что статистики не знает деф не целится рука с пистолетом опущена на секунду меня осияет надежда что он не станет наводить на меня револьвер что деф долго раздумывал стоит ли меня пристрелить и передумал. Интересно, слушал ли он по дороге сюда радио в машине? Подпевал ли музыке? Включал ли поворотники? Но тут дев издаёт тихий, сдавленный звук и прицеливается мне прямо в грудь. В меня раньше никогда не целились, но как и многие я себе это неоднократно представлял. Я воображал, под каким углом меня будут целиться, как именно я отберу у противника оружие. То ли выбью пистолет молниеносным ударом ноги в духе Чака Норриса, то ли просто выкручу нападающему руку приемом джиу-джитсу, попутно выбросив пушку и швырну его на пол. Дэйв старше меня, и реакция у него медленнее, так что мне, пожалуй, удастся его побороть». Вот только что-то странное творится с силой тяжести. Внезапно мне кажется, будто я вешу полтонны. Ботинки словно прибиты гвоздями к полу, а задница так жалость, что я задаюсь вопросом, не придётся ли её разжимать хирургическим путём. Мне остаётся только отаращиться на тёмный ствол револьвера Деева. В животе у меня кромешный ад. Внутренности переворачиваются, и меня так и подмывает броситься, сломя голову за стойку, а прокинуть столы, прижаться к стене. «Дук!» — снова произносит Дэйв. «Дэйв», — отвечаю я, — «как дела?» «Так себе». Его лицо озаряет ухмылка маньяка, которая пугает меня почище пистолета. «Если честно, хреново». Я киваю, разглядывая его потное красное лицо. Надо его разговорить, впихнуть как можно больше слов между моей грудью и дулом пистолета. Трудно убить человека на середине фразы. Так, Джеймс Бонд тянет время до появления Камандэс, ведёт непринуждённую беседу. Ты что хочешь меня застрелить, Дэйв? спрашиваю я. Может, звук этих слов приводит его в чувство. Ты её трахал, дук. Орёт он на меня так, что я вздрагиваю. Ты трахал мою жену. На секунду я задумываюсь, стоит ли всё отрицать. Что? переспрашиваю я, сделав круглые глаза. Я трахал? Послушай, я не знаю, что у вас там с Леей не случилось. Но я к ней пальцем не притронулся, Дэв, ни разу. Я выскажу это предельно искренне и громко, чтобы он задумался над моими словами, и всё будет нормально. Ведь не станешь же стрелять в того, кто может спал с твоей женой, а может и нет. Мне кажется, прежде чем решиться на такое, нужно быть абсолютно уверенным. Но я вижу, что он всё знает. Что бы не наговорило ему ленье, он поверил всему. И если я буду все отрицать, его это только разозлит и подтолкнет нажать на курок. «Дейв», — говорю я, — «не хочешь же ты меня пристрелить?» «Ну, твою-то жену никто не трахал. Так откуда тебе знать, чего я хочу?» «Ты прав». Извини. Будь ты проклят, Дук. Он подходит на два шага ближе, так что мне видно, как у него дрожит от гнева подбородок, как яростно набухли вены на шее и прицеливается мне прямо в лицо. Деш стоит в метрах в 3 от меня. Он не промахнётся. Ты её трахал, Дук? Как будто она просто баба с улицы. Ты обошёлся с матерью моих детей как со шлюхой. Дэв. Я запутался. Прости меня. Мне было так плохо. У меня до сих пор голова кругом идёт. Ты ещё поплачь, дук, поплачь, выкрикивает он истерически. Ты что, меня пистолетом Новая стадия скорби отрицание, гнев, припрятательство и секс с женой приятеля. Дай, пожалуйста, успокойся. Заткнись. У тебя ведь дети. Не смей говорить мне о детях. Прости. Заткнись, орёт он чуть не плача. Я затыкаюсь. Да и сверлит меня взглядом пот на его лице блестит в свете фонарей, а я торопясь на ствол револьвера. Палец да его лежит на спусковом крючке. И я с ужасом понимаю, что меня вот-вот пристрелят. Я закрываю глаза и пытаюсь вызвать в памяти образ Хейли. Будь что будет. Но если мне суждено умереть, то я умру, шепча её имя, представляя себе её лицо. Хейли бормочу я точно молитву и вижу её под закрытыми веками она улыбается она меня любит и кажется я готов что здесь чёрт подери происходит услышав голос отца я вздрагиваю и открываю глаза клер верещит они стоят в проёме двери открыв это от изумление арты Всё в порядке, поясняю я. В порядке? переспрашивает Клэр. Ты шутишь? Опусти пистолет, сынок, приказывает отец, медленно приближаясь к Дэву. Не подходите. Дэв переводит револьвер на отца. Тот поднимает руки, но не двигается с места. Всё в порядке, сынок, говорит отец. Он трахал мою жену. Произносит Дэйв срывающимся голосом. Ну и что, чёрт подери, кричит Клэр. Дук, это правда? интересуется отец, не сводя глаз с Дэйва. Да, признаюсь я. Ладно, отвечает отец и делает шаг к Дэйву, который снова целится мне в голову. Тебя оскорбили. Тебе больно. Ты хочешь отомстить, и это понятно, но это не выход. Я его убью. Не убьёшь, мягко настаивает отец. Ты хочешь его убить, и никто тебя за это не осудит. Но ты же не думаешь, что это выход из положения. Надо просто перетерпеть, сынок. Вот и всё. Тебе больно. Сердце кровью обливается. Всё перевернулось с ног на голову. Всех нас бьет жизнь, но мы оправляемся и меняемся. Мы же мужчины, мы привыкаем. А привыкнув, лучше держим удар и живем дальше. Он не заслуживает того, чтобы жить, — выдыхает Дэйв со слезами на глазах, и пистолет дрожит в его руке. «Это не тебе решать», — возражает отец. Тебе и так есть чем заняться. У тебя есть семья, дети. Да, кивает дев, дрожа всем телом от напряжения, но не отводя пистолет от моего лица. Тогда ты в первую очередь должен подумать о них, твёрдо говорит отец. А потом о себе, о том, какие тебе предстоят перемены. Как ты со всем этим справишься? Потому что ты справишься. Но если ты спустишь курок, у тебя не останется выбора, только засунуть дуло себе в рот. Ты к этому готов? Дэй втаращится на меня, дрожа и потея, и мне уже хочется, чтобы он нажал на спусковой крючок, лишь бы не видеть, как его лицо исказило боль, которую причинил я, потому что слишком был занят собой, чтобы подумать о других. Дук говорит, точнее, почти 100 ньютон. Всё в порядке, Дэв, отвечаю я, глядя ему в глаза. Я всё понимаю. Я готов. Дук! заткнись, чёрт тебя подери. Нет! Сквозь слёзы орёт на меня Клэр. Это неправда. Дэв смотрит на меня долгим взглядом и о чудо, печально улыбается. Не думал я, проснувшись сегодня, что всё так получится, как и я. Соглашаюсь я. Дэев опускает пистолет, и тут из темноты стоянки внезапно появляется Раз. Он бросается на Дэева, перехватывает пистолет, и прежде чем оба они, увлекаемые инерцией Рассова рывка, падают с ног, раздаётся оглушительный грохот, перекрывающий все остальные звуки. Я вижу, как из дула вырывается вспышка. И вот уже Дейв с Расом, сцепившись, катаются по земле. Я вижу, как с грохотом падает пистолет на булыжник. Вижу, как верещит Клэр, как кричит отец, показывая на меня пальцем, но не слышу ни звука. Вокруг гробовая тишина. И я недоумеваю, куда же попала пуля? Раз лежит на земле без движения. Клэр вопит. Отец оглядывается в растерянности, ошеломленный Дэйв поднимается на ноги. А раз так и лежит. О, Господи! Он не встает. Я чувствую, как горло мне разрывает крик. Пусть он шевельнется. Не может быть, чтобы его застрелили. Он не должен умереть. Кирпичи стены через пиджак пиваются мне в спину. Раз! «Пожалуйста, шевельнись, встань, дай понять, что ты жив. Я куплю тебе машину, я куплю тебе Феррари, если ты просто пошевелишься». И тут Раст переворачивается на живот и, опираясь на руки, встает. Раст смотрит на меня круглыми от ужаса глазами. А я так счастлив. У меня просто камень с души свалился. И мне на все наплевать, ведь Раст жив». Но рас растёт, борит надо мной, и Клэр с отцом тоже взлетают, как воздушные шары, поднимаются выше и выше. Какой странный фокус. Моя семья, как по волшебству, взлетает и парит высоко надо мной. Тут ко мне возвращается слух, и меня заливает какофония звуков. Я чувствую, что мой бок влажный и горячий. В груди и животе разливается тепло. Я понимаю, что лежу на дорожке, таращась на металлический каркас навеса. "Дук!" кричит Клэр, падая рядом со мной на колени. Сестра кладёт руки мне на плечи, и мне хочется её успокоить, объяснить, что со мной всё в порядке. Я чувствую приятное оцепенение, как будто запил две таблетки Вил целой бутылкой вина, как будто сделал три затяжки травы за раз. Мне хочется рассказать Клэр, что я вижу волосяные мешочки у нее на голове. Могу разглядеть, как в отцовских порах набухают капельки пота, когда он встает на колени и наклоняется надо мной. Вижу, как у расы на виске бьется жилка и ритм с ударами сердца. Объяснить, что все в порядке. Я смутно осознаю, что вокруг нас на дорожке собралась толпа». Звони 911, приказывает отец Расу, а тот застыл на месте и таращится на меня. "Расс", окликает его отец. Расс моргает и достаёт из кармана сотовый. "Всё хорошо, уверяю я". Но меня, похоже, никто не слышит. И я не могу понять, действительно ли я это сказал или только подумал. Клэр плачет. Отец отрывает её руки от моих плеч. стягивает мой пиджак и расстёгивает на мне рубашку. Посмотрим, спокойно говорит он. Его рука касается моей кожи, причиняя мне жгучую боль. Я дёргаюсь и ударяюсь затылком об улыжньке. Другой рукой теперь она в крови. Отец ощупывает мне грудь. Держись, дук, произносит отец, крепко прижимая меня к земле. Он отрывает кусок моей рубашки и вытирает текущую из живота кровь. Ты меня слышишь? Ага, отвечаю я. И голос глухо отдаётся в ушах. Замечательно. Послушай меня. Всё будет хорошо. Мне нужно тебя чуть-чуть повернуть. Клэр, положи ему руки под голову, чтобы он опять не ударился. Клэр, возьми себя в руки и делай, что я говорю. Я чувствую, как отец просовывает руки мне под спину и поворачивает меня. Отрезка более у меня перед глазами плывут радужные круги. Отец поворачивает меня обратно на спину. Надо мной нависает залитое слезами лицо Клэр. Она положила руки мне под голову. Отец аккуратно прижимает к моему правому боку какую-то тряпку. Чистая сквозная рана, кивает он. Пуля прошла насквозь. Раз падает на землю рядом со мной и заливается слезами. Я хочу сказать ему, что не стоит волноваться, я в порядке. Но у меня пропал голос. Клэр плачет, не переставая. Я слышу истерический виз к матери. Появляются врачи скорой помощи. Отец на медицинском жаргоне авторитетно объясняет им, что делать, и я горжусь им. Вращается мигалка скорой, заливая все красным мерцанием. Я никого не вижу, но знаю, что все стоят вокруг меня. Дебби плачет. А майка её обнимает. Здесь и его придурок братец, и все мои родственники, все кого я знаю. Похоже, самое время умереть. Я снова вижу вспышку красного света, цепляюсь за неё взглядом и словно на гребне волны плыву в забытье.